В хорошем высоком тереме, под красным, косящим окошком. Во хорошем-то высоком тереме, под красным, под окошком, Что голубь со голубушкой воркует, девица с молодцом речи говорила. А душечка удалой, добрый молодец, божился добрый молодец, Ратился, а всякими неправдами заклинался. По рукою давал мне спасов образ Святителя Николу Чудотворца. Не пить бы пиво пьяного допьяна, Зеленого вина не пить доповолу, Сладкие в медов беспросыпных. А ныне ты, мой, надежно напиваешься. Ты пьешь-то пиво пьяного допьяна, Зеленое вино пьешь поволу, А сладкие пьешь меды просыпу. Ответ держит удалой добрый молодец. Ты глупая девица, да неразумная, Не с радости пью я, молодец, скручины, Стоили великие печали. Записан добрый молодец в солдаты, Поверстан добрый молодец я в капралы. Не то мне доброму молодцу забедно, Что царь меня на службу ту посылает, А то мне доброму молодцу забедно, отец мати и старешуньки остаются, А некому поить будет их кормить, и Еще мне доброму молодцу забедно, Что с недругом в одном мне полку и В одной мне шириночке служите.